Степан вошел к обедающим, хлопнул чарку водки перед ними с победой и пошел обедать под белой акацией, где уже ждали его Федька Сукнин, вороватый шакал Степной с плотоядными глазками. Ивашка Чернояриц и всегда молчаливый полковник Ерик. За обедом надо было пораскинуть умом, как и что делать в только что на крови заложенной державе яицкой. Галате все это казалось чрезвычайно просто, потому что она всю жизнь жила за чужим умом, но Степан был домовитым казаком и понимал, что если хозяйский глазок нужен даже для небольшого домашнего хозяйства, тем более нужен он для более сложного хозяйства городского и войскового. Надо было послать гонцов вверх по Яйку с грамотой к казакам, надо было попытаться войти в соглашение с кочевыми калмыками, надо было послать весь Надон, чтобы дружки его собирали там новые в ватаги и торопились бы на Яйк. Надо было с первых же шагов незаметно, но основательно осадить Федьку Сукнина, который держал себя что-то уж очень хозяином, и надо было городу порядок дать, круг казачий собрать, выбрать сотников, десятских, атамана позаботиться о продовольствии о суде и расправе, без которых люди не живут. Красные тяжелевшие с головами в тумане казацкая старшина встала из-за стола. Федька заметно поджал хвост, но косился как попавшийся в ловушку волчонок ивашка был что-то задумчив. Ну а стрельцов покормили новых товарищей наших благодушно спросил тепан. — Накормили, — отвечали услужливые голоса, — да их, почитай, половина на Астрахань пошла. — Как на Астрахань сразу налился какой-то дикой силой, Степан? — Да ты ж сам сказал, что которые охочие в Астрахань, так те бы шли. Вот они и пошли. Степан почувствовал, что его точно кто по лицу при всех ударил. — Ежели так дело начинать, так это, пожалуй, храминно да ты и не соберешь. Мало значит, этот черт Чекма своей сабли их учил. — Эй, Ясаул! — строго крикнул он Ивашке, который стоял в стороне с Ериком. — Сейчас же наряди конную погоню за стрельцами, которые в Астрахань пошли. И чтобы доставить их мне сюда живыми или мертвыми, живо... И всем показалось, что атаман в своем росте прибавился, и вашка подтянулся и, придерживая саблю, скрылся куда-то. И не прошло и четверти часа, как в воротную башню вынеслось на вертлявых и злых лохматых степных лошаденках погоня. А и да, братцы, изгиком и посвистом разбойным Запылили казаки по астраханской дороге. У раковой косы они нагнали стрельцов, Хмурые те сидели у камышей, отдыхая и подкрепляясь хлебом и в область сушеной. Нагулялись, — крикнул нагло трошка балала, в душе очень трусивший отпора. Ну, а теперь поворачивай оглобли назад, распростак и распередедок, ишь, как коней из-за вас заморили. — А какое твое дело ворочать нас, ежели сам атаман нас отпустил? — отозвались хмурые голоса. И что же, какой Еруслан Лазаревич выискался? — Это вас, дураков, атаман пытал, кто чего на душе таит, — засмеялись казаки. Но, поворачивайся, олухи царя небесного, растабаривать еще будут. «Не пойдем и крышка!» — раздраженно отвечал высокий и сухой стрелец с белесыми глазами и клокатой бородой. «Калеотаман! Ну что же ты вот тут с чертями делать будешь, а?» — развел руками трошка. «А!» — захрипел вдруг егайка. «Пошла твоя или не пошла!» — и он грязно и смешно вырвался ах ты неумытая рыла закрохотали казаки айда ягайка быть ему атаманом беспременно он выхватил саблю и бросился на стрельцов казаки за ним В невообразимом смятении стрельцы бросились в рассыпную, одни падали под ударами сабель под ноги шарахающихся и взмывающих вверх коней, другие сразу сдавались, а третьим удалось уйти в густые камыши, где тысячами гнездовала всякая птица, и целыми стадами водились кабаны». Обобрав убитых, казаки повели пленных обратно. Они всячески бахвалились один перед другим и чертыхались. Стрельцы были бледные и угрюмы. Степан принял их высокомерно, но помиловал и приказал служить. Уже через три дня один из них, желая подслужиться к новому начальству, шепнул ему тихонько, что среди возвращенных с раковой косы